Но все произошло вовсе даже непривычно и необыденно, потому что на контейнерном терминале Фома Фомич со скоростью 60 километров насадил свои «Жигули» на клыки автопогрузчика. Или, что по принципу относительности то же самое, автопогрузчик всадил могучие полутораметровые клыки в борт «Жигулей». Причинами происшедшего можно считать А. Недавно пережитый Фомой Фомичом стресс Б. Нарушение правил движения автотранспорта на территории морского порта, которое последовало вследствие движения с недозволенной скоростью других 400 «Жигулей», отправляемых на экспорт в Порт-Гуль на борту теплохода типа «Ро-Ро», Скорость экспортных автомобилей по парели судов типа РОРО должна быть равна 5 км в час. Но ни один шофер при такой скорости не выполнил бы план, почему все шоферы-загонщики автомобилей носятся между контейнерами и по аппарелли с космическими скоростями. Или уж если не гиперболизировать со скоростью молодых леопардов. Фома Фомич попал в круговерть молодых леопардов, и понесся, куда глаза глядят, а не к своему пароходу. При попытке свернуть из круговерти за угол очередного штабеля контейнеров, он и насадился на клыки автопогрузчика. Водитель автопогрузчика был опытным портовым работником, но никогда в подобные переплеты не попадал — когда прямо перед его глазами возникла в кошмарной близости физиономия Фомы Фомича, а физиономия последнего в этот момент заинтересовала бы даже мастера фильмов ужасов Хичкока, то вместо того, чтобы бережно извлечь клыки из «Жигулей» при помощи заднего хода, водитель дернул что-то не то, а сам выпрыгнул для оказания экстренной помощи Фоме Фомичу. В результате этих недоразумений клыки погрузчика поползли по направляющим вверх, и «Жигули» начали подниматься над плоскостью истинного горизонта со скоростью метр за двадцать секунд. Пока водитель залезал обратно в будку и дергал рычаг в обратном направлении, Фома Фомич достиг пика. Его взору открылась вся необъятная территория родного порта, ибо «Жигули» и «Драйвер» оказались выше всех контейнерах штабелей вокруг. И в этот пиковый момент произошло еще два события, хотя хватило бы для полной катастрофы и одного. Первое. У автопогрузчика обломался клык. Второе. Железо «Жигулей» над другим клыком Порвалось с легким шелестом папиросной бумаги. Автомобиль, совершив в воздухе кульбит, Упал на крышу, Фома-фомич на голову, То есть стал на попа. Осенние облака, Грязные и понурые, Которые толпились над портом, Как алкоголики у закрытого пивного ларька, наблюдали за катастрофой вполне индифферентно. От портовой воды возле терминала пахло мокрой бочкой и половой тряпкой, но прибывшие представители ГАИ и портовой охраны, склонившись над потерявшим сознание Фомой мечом, обнаружили один запах — спирта. Легкий добавочек валерьянового запаха Еще больше прояснил для представителей власти общую картину, ибо давным-давно наивные русские пьяницы стараются перешибить запах алкоголя пошлой валерианой.